Глава вторая «Стефа, ты чего так рано сегодня?» Ольга недоверчиво посмотрела на часы. «Не спалось». «Так, может, я побегу?» Сменщица зевнула и с надеждой посмотрела на Стефанию. «Как раз успею пацанов своих завтраком накормить да в школу отправить». Ночные смены всегда давались тяжелее дневных. Те, кто работал в гостиницах на ресепшене, это знают. Да, начальство отсутствует, но заезжающих постояльцев несколько раз меньше. Спать хочется, а нельзя. Стефа не соврала сменщица. Она действительно сегодня проснулась раньше обычного. Точнее, она почти не спала. Вчера они расстались с Игорем. Она летела на эту встречу в надежде, что вот сегодня уже, наконец-то, он ей сообщит долгожданную новость об уходе от нелюбимой, вечно всем недовольной жены, а он ушел от нее. «Понимаешь, Стефа, Маринка не сможет без меня». «А я смогу?» «Ты сможешь. Ты сильная и красивая. Опять же, у нас с ней ребенок. А потом подумай сама. Нужен я тебе буду с теми копейками, что у меня останутся после выплаты алиментов». О том, что Стефа и сама хорошо зарабатывает, Игорь знал. Собственно, он и так не тратился на любовницу. Они встречались только в ее квартире, ведь... А вдруг жена увидит или ее многочисленные подруги? И Стефа шла на это, понимала, ждала одинокими вечерами и праздниками. У Игоря жена и ребенок. В выходные он всегда был с семьей. Ты ведь понимаешь, что ребенок должен расти в полноценной семье. Да, Стефа понимала. А потому в свои 37 все еще была в статусе любовницы, не была ни разу замужем и не имела детей. «Но если хочешь, если тебе будет грустно, ты звони, я буду приезжать». «В порядке оказания гуманитарной помощи?» Она невесело рассмеялась. «Только, Игорек, я так и не поняла, кто из нас, кому ее оказывал эти два года, а?» Игорь поморщился, он терпеть не мог, когда его так называют. «Стефа, ну что ты начинаешь вести себя, как моя жена? Ты ведь всегда меня понимала». Стефа первая вчера встала из-за стола. За свой кофе она уже заплатила. А Игорь, пусть хотя бы раз, в порядке исключения, хотя бы в день их расставания заплатит за свой. «Вроде и не уродина-то у нас, и не глупая, а вот несчастливая. Вся в свою бабку!» – вздыхала мама, имея в виду свою мать. Мама была права. Баба Клава родила Нину, маму Стефани, уже почти в сорок лет. От кого никто в деревне не знал. Когда увидели, что она беременная, деревенские кумушки кинулись гадать, да только Клавдия не сознавалась. Кумушки решили, что вот родила дитя, всё и выяснится. Уж там-то не скроешь, видно будет, на кого похожа. Но и тут сплетницы просчитались. Нина росла, как две капли воды, похожей на свою мать. От отца девочка не взяла ничего. Совсем так тоже бывает. Кумушки погадали-погадали, да и отступились. По ночам Клавди никто не захаживал, глазки она никому не строила, деревня и смирилась. Ровно до того момента, как у их председателя умерла жена. Мужик выждал положенное полгода и пришел к Клавдии свататься. Нина уже выросла, в город уехала, а мать ее на старости лет возьми, да и выйди замуж. Вся деревня гудела, обсуждая брак председателя и главного счетовода колхоза. Тогда-то и увидели все, что Нина – вылитая отец. Только у отца волосы были русые, а у Ниночки – такие же черные цвета вороного крыла, как у Клавдии. У Стефани его тоже были русые волосы, да глаза такие же зеленые. «Вся в деда!» – вздыхала бабка Клава, когда внучка приезжала к ней в деревню. И глаза его колдовские, на них-то я и запала. Бабушка, почему же он из семьи-то не ушел, ведь не любила жена его? Ты же сама рассказывала, — пыталась понять Стеша. Так пятеро у них же было. Опять же, Проша председателем был, партийным. Нельзя ему было семью-то бросать. В те годы могли и в Сибирь сослать. А дети как же? Кто их кормить-то будет? В браке с любимым Прошей Клавдия недолго прожила. Умер он через семь лет брака с любимой Клавушкой. Зато в эти семь лет надышаться не могли они друг на друга. Пылинки сдували, каждый день проживали как год, будто знали, что им немного отмерено. Прохор лег вечером спать, а утром не проснулся. Легкой смертью умер. Мне бы такой. Вздыхала бабушка, расчесываясь те же перед сном волосы цвета спелой пшеницы. Нет-нет, да украдкой вытирая слезу, вспоминая своего прошу. Только не будет мне такой легкой смерти. Не заслужила. Перед Богом, да перед людьми разлучница ведь я. Бабушка, да где ж разлучница? Дедушка ведь не уходил от жены и детей. Не уходил, только вот и не любил он Марфу. А это, Стеша, больнее, когда мужчина, что рядом, не любит тебя, спать ложится, а не обнимет, не приголубит просто так, вроде и рядом, а не с тобой. Так неужто лучше одной было жить? Лучше не на кого было злиться. Нельзя человека заставить себя полюбить, коль он сам этого не хочет. Бабушка была мудрой и сильной женщиной, но, видно, заслужила она свое прощение перед Богом, потому что умерла быстро. Поработала в огороде, села на лавочку под окном и больше с нее не встала. Мама, глядя на свою умницу и красавицу-дочь, все чаще делилась с отцом своими опасениями. — Как бы Стеша не повторила бабкину судьбу! Ох, боюсь, будет она одна бабе век куковать. Цыц! — строжился отец. — Встретит еще наша Стеша своего мужчину, вот поверь мне! Да такого, что все кумушки твои обзавидуются! Отец, успокаивая мать, и думать не думал, что его слова окажутся пророческими.